Как я сказал, я вовсе не был склонен к ревности. Более чем когда-либо я верил клятвам Манон. Прелестное создание настолько владело моей душой, что малейшее мое чувство к ней было проникнуто уважением и любовью. Отнюдь не вменяя ей в вину того, что она понравилась молодому г я восхищался действием ее красоты и гордился тем, что любим девушкой, которую все находят очаровательной. Я не почел даже уместным рассказать ей о своих подозрениях. В течение нескольких дней мы были заняты заботами о нарядах Манон и обсуждением того, можем ли мы поехать в театр, не опасаясь быть узнанными. Недели не прошло, как господин ДТ опять навестил нас. Мы спросили у него совета. Он понял, что в угоду Манон должен ответить утвердительно. Мы решили ехать в театр все вместе в тот же вечер. И однако этому решению не суждено было осуществиться, ибо тут же, отведя меня в сторону, господин Д.Т. сказал мне, «Со времени нашего последнего свидания я нахожусь в крайнем смущении, и сегодняшний мой приезд вызван этим». Г. влюбился в вашу даму сердца, он признался мне в этом. «Я искренний его друг и готов во всем помогать ему, но я не меньший друг и вам». Считаю, что намерения его недостойны, и осуждаю их. Я сохранил бы его тайну, если бы он собирался применить лишь обычные средства, чтобы понравиться, но он хорошо осведомлен о нраве Манон. Он узнал, не ведая откуда, что она любит роскошь и удовольствие, и так как он уже располагает значительным состоянием, то объявил мне, что хочет сначала соблазнить ее каким-нибудь ценным подарком и годовым содержанием в 10 тысяч ливров. При равных условиях мне, может быть, стоило бы гораздо больше усилий выдать его, но справедливость присоединилась к дружбе в вашу пользу, тем более что сам я опрометчиво послужил причиной его страсти, введя его в ваш дом, и потому обязан предупредить последствия зла, причиненного мною. Я поблагодарил господина ДТ за столь важную услугу и с такой же откровенностью признался ему со своей стороны, что характер Манон — именно таков, каким представлял его себе г то есть что слово «бедность» для нее нестерпимо. Однако, сказал я, в тех случаях, когда дело идет лишь о большем или меньшем, я не считаю ее способной покинуть меня для другого. Я в состоянии обеспечить ее всем необходимым и рассчитываю, что мои средства будут расти изо дня в день. Боюсь лишь одного, прибавил я, как бы Гэ, не повредил нам, воспользовавшись тем, что знает место нашего пребывания. Господин ДТ уверил меня, что в этом отношении я могу быть спокоен, что Г способен на какую-нибудь безрассудную выходку, только не на низость. Что ежели бы он имел подлость повредить нам чем-нибудь, то он, ДТ, первый наказал бы его за это и тем искупил бы свою оплошность, принесшую нам несчастье. «Почитаю себя обязанным вам за такие чувства», — ответил я, — «но зло уже было бы сделано, лекарство же от него весьма сомнительно». «Итак, благоразумнее всего предупредить беду, покинув Шайо, чтобы поселиться где-нибудь в другом месте». «Да», — ответил господин ДТ, — «но трудно вам будет сделать это с необходимой убыстротую, и БГ должен быть здесь в полдень. Он сказал мне об этом вчера, что и побудило меня явиться в такой ранний час», и сообщить вам о его намерениях. Он может приехать с минуты на минуту,